что чувствует невеста, когда открывает коробочку и видит кольцо на вишневом бархате. И я никогда не спрашивал об этом жену, а теперь уже поздно. Или что чувствовал Флобер, когда ждал рассвета на вершине Большой пирамиды и, наконец, увидел полоску золота, сверкнувшую из-под черного бархата ночи. Изумление, трепет, бешеное ликование вошли в мое сердце, когда я прочитал эти два слова в письме Эда. Нет, не Джулиет Герберт, а материалы и любопытные. И кроме ликования, кроме кропотливой работы, что еще мелькнуло передо мной? Постыдная мысль о почетной степени в каком-нибудь университете? Джулиет Герберт. Большая дыра, скрепленная веревкой. Где-то в середине 1850-х она была гувернанткой племянницы Флобера Каролины и оставалась в Круассе несколько лет, затем вернулась в Лондон. Флобер писал ей, а она ему. Они несколько раз навещали друг друга. Кроме этого, мы ничего не знаем. Не сохранилось ни единого письма к ней или от нее. О ее семье почти ничего не известно. Мы не знаем даже, как она выглядела. Не сохранилось ни одного ее описания, ни один из друзей Флобера не удосужился упомянуть ее после смерти писателя, когда увековечивались все другие женщины, сыгравшие хоть какую-то роль в его жизни. Биографы расходятся во мнениях по поводу Джулиет Герберт. Для некоторых недостаток свидетельств веское основание считать, что она мало значила в жизни Флобера, другие делают прямо противоположные заключения, и утверждает, что загадочная гувернантка наверняка была его любовницей, возможно, великой тайной любовью его жизни, может быть, они даже были обручены. Гипотезы напрямую зависят от темперамента биографа. Можем ли мы считать доказательством любви гувернантки тот факт, что Флобер назвал свою борзую «Жюлио»? Некоторые считают. Мне это кажется несколько натянутым. А если считать это доказательством, то какие выводы можно сделать из того, что свою племянницу он в письмах иногда называет Лулу, именем, которое он позже даст попугаю Фелисите, или из того, что у Жорж Сант был баран по имени Гюстав? Единственное прямое упоминание о Джулиат Герберт встречается в письме Флобера к Буе, написанном после того, как тот побывал в Круассе. «Поскольку я видел, что тебя взволновала гувернантка, я и сам взволновался. За столом мои глаза охотно опускаются по плавному склону ее груди. Я думаю, она это замечает, потому что по пять или шесть раз за время трапезы, кажется, будто она обгорела на солнце. Как прелестно можно сравнить склон груди с гласисом крепостей!» Амуры спотыкаются об него, когда штурмуют цитадель голосом шейха. Я точно знаю, каким артиллерийским орудием я бы вдарил по этой цели. Стоит ли спешить с выводами? Вообще-то, такими хвастливыми подначками полны письма Флобера к друзьям-мужчинам. Лично мне это кажется неубедительным. Истинное желание не так легко обратить в метафору. С другой стороны, любой биограф тайно пытается присвоить и направить сексуальную жизнь своего предмета. По моим выкладкам вы можете судить не только о Флобере, но и обо мне. Неужели Эд действительно обнаружил какие-то материалы, относящиеся к Джулиет Герберт? Признаюсь, я заранее мечтал, как завладею этой находкой. Я представлял, как публикую эти материалы в одном из самых важных литературных журналов. Может быть, я позволю Times Literary Supplement напечатать статью Джеффри Брейтвейт, Джулиет Герберт, отгаданная загадка. В качестве иллюстрации одна из тех фотографий, на которых с трудом можно разобрать почерк. Примечание. Times Literary Supplement. Литературный еженедельник выходит в Лондоне с 1902 года. сначала как приложение к газете Times с 1914 года как отдельное издание публикует рецензии и обзоры литературной и культурной жизни пользуется непререкаемым авторитетом в литературных кругах я даже стал беспокоиться Как бы это ни проболтался о своем открытии университетской публике и не отдал простодушно свою находку в руки какого-нибудь честолюбивого галлициста с прической астронавта. Однако это были недостойные и, надеюсь, нетипичные для меня чувства. Главным образом меня волновала сама возможность раскрыть секрет отношений Гюстава Флобера и Джульетт Герберт. Иначе что могло обозначать весьма любопытное в письме Эда? Меня также волновала мысль о том, что новые материалы позволят мне лучше понять, каким был Флобер, стянуть сеть потуже. Например, мы могли бы узнать, как он вел себя в Лондоне. Этот вопрос представляет особый интерес. Культурные связи между Францией и Англией в XIX веке были в лучшем случае прагматическими — французские писатели пересекали Ла-Манш не для того, чтобы обсудить эстетические вопросы со своими английскими коллегами. Они либо спасались от преследования властей, либо искали работу. Гюго и Золя приехали в качестве изгнанников, Верлен и Малларме приехали в качестве учителей. Вилье де Лиль-Адан — хронически нищий, но меркантильный до безумия приехал в поисках богатой наследницы».